Двадцать часов пять минут. Только в машине я почувствовала, как сильно устала. «Миша, вы не хотите отвезти наше сиятельство домой?» «С удовольствием. Мы договорились, что завтра в десять машина будет ждать меня возле подъезда. Начнем с магазинов». «Ну, спокойной ночи и еще раз извините за ту бестактность». Шофёр улыбнулся, пожелал мне приятных снов и уехал.